Кориане вернулся до речи. «Погоди! Нам же все еще надо доставить Труизава обратно в крепость!» Ремин покачал головой. «Мои директивы в случае смерти моего брата берут вверх над всем остальным и всеми другими инструкциями. Я теперь должен пойти, разыскать и наказать его убийцу!» Наемник направился к двери. Тут Кориана сделала серьезную ошибку. Она шагнула, загородив дорогу убийцы и, делая попытку удержать его, положил руку ему на грудь. «Погоди-ка», — сказала она за миг до того, как он замахнулся своей бронированной рукой и ударил ее так, что она пролетела через всю комнату. Она ударила затылком об стену, и панель управления вылетела у нее из рук. Она соскользнула по стене, словно в ней совсем не было скелета, и осталась лежать на полу бесчувственной грудой. Она была либо без чувств, либо мертва. Реминт ушел, а Руис остался один в комнате, полный трупов, и не в состоянии пошевелить мышцами пониже шеи. Проходило время, и мука в его теле постепенно проходила, поскольку периферийные нервы приспосабливались к упряжке. Он смотрел на Кориану и думал, мертва она или только без сознания? И если она без сознания, через сколько времени она очнется? Администрация дворца наслаждений казалась не спешила расследовать, что там такое произошло в комнате Б-448. Могли пройти долгие часы, прежде чем они послали бы детективов расследовать, что именно там произошло. Прошло много времени, и он услышал слабый, скребущийся звук с неожиданной стороны, и он резко повернул голову. своему удивлению, он увидел, как высокая женщина пытается повернуться и поползти вдоль стены. Лицо ее было страшно бледно, а рана в груди производила страшный, сосущий, чмокающий звук. Видимо, лазер Реминта не совсем разорвал ее сердце. Вероятно, луч повредил ее позвоночник, потому что ноги ее бессильно волочились. Она медленно ползла, хватаясь скрюченными пальцами за грязный ковер. Ее выпученные глаза застыли на панели управления упряжкой которая все еще находилась в добрых двух метрах от нее. Руис не смел надеяться, что она справится. Его сознание словно углубилось в себя, и он не в состоянии был внимательно следить за ее усилиями. Через несколько минут он впал в философское настроение и стал рассматривать поразительную живучесть женщины именно с этой точки зрения. В одно время как Реминт, так и Руисав увлекались философией совершенного насилия. Если человек станет действовать с совершенной степенью насилия, то никто и ничто не сможет противостоять ему. Так они в то время считали. Но вот перед глазами Руиза было конкретное свидетельство того, что эта философия была не совсем справедлива, и в ней явно были свои просчеты. Даже насилие не могло быть безукоризненно совершенным. Даже Реминт, такой беспрецедентный экземпляр убийцы, Какого ни свет, ни Руис не видывали, оказался несовершенным в проявлении насилия. Женщина все еще была жива и мучительно продолжала ползти к панели управления упряжкой. Когда ее вытянутая рука была всего в нескольких сантиметрах от панели, женщина уронила голову на ковер, и тело ее свели спазмы, которые Руис принял за предсмертные. Он заскрипел зубами, и глаза его наполнились горячими слезами. Он подумал про низу, но только на миг. Отчаяние его было слишком глубоко, чтобы он мог долго думать о такой пронзительно дорогой ему женщине. Но потом полумертвая женщина подняла голову снова, и рука ее вытянулась вперед в последней отчаянной попытке. Ее дрожащий палец дотянулся до панели. Упряжка выпустила из своих страшных тисков тело Руиза, и он весь обмяк, откинувшись назад. Внезапная свобода так поразила его, что он долго лежал неподвижно, совершенно не в состоянии собраться, не в состоянии действовать. Потом он вскочил и содрал себя ремни упряжки, с наслаждением разрывая их. Совершенно освободившись, он схватил то оружие, которое лежало к нему поближе, осколочное ружье, которое принадлежало одному из приконченных реминтом наемников. Только тогда он повернулся к женщине, которая его освободила. Она лежала неподвижно, и только ее глаза, которыми она следила за его передвижениями по комнате, показывали, что она все еще жива. Он стал возле нее на колени, осмотрел ее рану. Видимо, ее усилия только ухудшили положение. Яркая артериальная кровь толчками выплескивалась из выходного отверстия раны под лопаткой. Лицо ее посинело. Она попыталась заговорить и не смогла. «Да». — сказал он ей, желая утешить. — Теперь я отправлюсь за ним и убью его, если смогу. В глазах ее появилось сомнение, но это было выражение, в котором не было упрека. Она почти улыбнулась. Дыхание ее прекратилось, и глаза ее перестали смотреть. Он собрал стальное оружие и бешеный ошейник и выскочил из комнаты, ступая неуверенными ногами. Только после того, как он вышел из самого дворца удовольствий и направился к лагуне, ему пришло в голову, что он так и не убедился, как обстоят дела с Карианой. Он замедлил шаг. Искушение вернуться назад и проверить было слишком велико. Но если она пришла в себя и вызвала своих людей, комната во дворце все еще была бы великолепной ловушкой. Он пошел дальше. Голова его все еще кипела мыслями о несовершенстве его собственного насилия, и он выругал себя дураком за эти мысли. Руис все еще ругал себя за то, как он вел себя и свои дела в последнее время, когда уже оказался на дороге, ведущей к причалу. Слабый неприятный звук проник в его сознание. Он резко остановился и заставил себя сосредоточиться на своем непосредственном окружении и на том, что надлежало делать немедленно. Он прислушался. Потом до него дошло. Кто-то визжал и кричал где-то далеко, по ту сторону лагуны. Звук отличался удивительной регулярностью. Словно тот, кто кричал, делал паузу только для того, чтобы набрать побольше воздуха для следующего крика. По всей вероятности, этот крикун ничего общего с Руизавом не имел. Моровейник был полон пыток и мук. Но даже если и так, ведь его, Руиза, Не было несколько долгих часов, и кто знает, какую пакость мог измыслить Публий за это время. Он дотронулся до бешеного ошейника, который был замкнут за пояс. Если публи подготовил ему ловушку, она могла затрагивать и ошейник, ведь публи явно считал его унижением для своего достоинства, неподходящим устройством для проверки его честности. Может быть, Публий потерял надежду вернуть себе управление своей марионеткой в фальшивом Юбере? Может быть. Или Публий посчитал положение слишком опасным, тем более, что сейчас в него был замешан еще и реминт. Еще вариант. Публий знал некую границу в своем плане, которую события теперь заставляли его перешагнуть. Нужен ли был еще Публию и Руизу Аву? Крепость с Генчими могла прийти в полный хаос в связи с абсолютной безвольностью и бездеятельностью фальшивого Юбери, что могло бы позволить ему пробраться в крепость тем же самым путем, что и ранее. Возможность сделать это без помощи и ведома Публия привлекала его невероятно. Руис с сожалением покачал головой. Ему все еще был нужен Публий. Руизу пришла в голову еще одна возможность. «Может быть, визжал именно Публий? Может быть, реминт уже добрался до него?» Нет, почему-то он был уверен, что Публий благополучно сбежал, что он решил смириться со своими потерями и уйти с поля боя. Он снял с пояса бешеный ошейник, взвесил его на руке, потом швырнул его высоко в воздух, так, чтобы он взлетел повыше и на самой высокой точке полета перелетел через охранительное поле причала. Он взорвался с яркой вспышкой и таким грохотом, что Руиза зазвенело в ушах. Секунды позже до него долетел второй взрыв. Тут он заметил, что крик прекратился. Задолго до того, как Руиз подошел к подлодке, он понял, что именно сделал Публий. Голова Албени была бледным пятном на фоне наблюдательной рубки. Кровь его образовала более темные потеки там, где она разбрызгалась и сбегала по металлу. Когда челнок Руиза подплыл поближе, он увидел тело Албени, которое плавало в тихих водах лагуны. Ноги и руки его все еще ритмично подергивались под действием неразжигателей, которые Публий подсоединил к его телу. Руиз зашел на борт. Публий подвесил Албени за его жиденький конский хвост, который был прибит к наблюдательной башенке металлической скобой. Потом он оставил Албении вопить сколько душе угодно, пока не вернется Руис и не взорвет бешеный воротник. Глаза Албении были полны крови. Руис медленно поднялся по лестнице. Он вытащил нож, отрезал голову от наблюдательной башенки. Она упала на палубу, подскочила и с плеском упала в лагуну. Потом он сошел вниз и настроил автопилот на курс в лабиринт Публия. Публий все еще был ему нужен. Кориана пришла в сознание, когда Макросар выносил ее из дворца развлечений. Она вздохнула, показавшуюся ей ароматным знакомую вонь его тела, и на миг потеряла все другие ощущения, кроме радости быть в живых. Ребра ее болели. Может быть, реминт сломал ей парочку? Неважно, ее ребра заживут. Углом глаза она увидела марма, который медленно и молча летел рядом, держа в руках энергомет. «Марма!» – прошептала она таким слабым голосом, что сам этот звук оскорбил ее уши. «Кориана!» – старый пират повернулся к ней. «Сейчас почти уже расцвело. Я стал волноваться, поэтому мы пошли следом за тобой». Она любовно улыбнулась, глядя на его потрепанное полуметаллическое лицо. «И очень правильно сделали. Где Руисав?» В секунду Марма ничего не отвечал ей. Твоего врага там не было, Кориана. Контрольная упряжка валялась разорванная на полу комнаты. Мне показалось, один из наемников реминта расстегнул ее, прежде чем умереть. Удовольствие от того, что она выжила, неожиданно померкло. Снова? Она не могла этому поверить. Плевать на это. Пора зарыться на самое дно, Кориана, пока эта буря не прогремит мимо. Моровейник просто завывает от паники и тревоги. Пиратские властители в страшном смятении. Сейчас все крайне опасно. Фенш караулит нас на воздушной лодке, чтобы увести нас в безопасное убежище, где мы сможем переждать, прежде чем покинуть город, когда пройдет буря. Она попыталась найти в себе достаточно гнева, чтобы отклонить это весьма разумное предложение. Но почему-то, зажатая между роботоподобной жестокостью Реминта и непостижимой одержимостью Руиза Ава, Она стала испуганной и пассивной. Она очень надеялась, что эта слабость у нее временная. «Да», — согласилась она и обмякла в мощных лапах Макросара.